Явление первое. Трагик сидит у стола. Потом человек. С платформы слышны голоса. Станция, город Брехимов. Поезд стоит двадцать минут. Буфет. Брехимов. Поезд стоит двадцать минут. Трагик. Где мой Вася? Человек. Стучит по столу. Человек входит. «Человек, что прикажете?» «Трагик, где мой Вася?» «Человек, да помилуйте, который раз уж вы спрашиваете, по же мы знаем?» «Трагик, ну, так поди вон, братец!» Человек уходит. «Где мой Вася?» Входит Вася.